Глава 63. Я не могла слышать их слова, и это меня расстраивало. Но, судя по тому, как Би все ближе наклонилась к мужчине, с которым встретилась, и по ее улыбке, в ответ на все, что он говорил, похоже, у них все складывалось хорошо. Я нервничала больше, чем, по моим представлениям, должна была нервничать она, когда готовилась к сегодняшнему вечеру. До этой минуты я все строго контролировала. Но теперь уже нет. Могло случиться все, что угодно. И мысль о том, чтобы оставить все на волю случая, вызывала у меня зуд. Именно поэтому я там и находилась. Опасность быть пойманной казалась незначительной в сравнении с моей потребностью вернуть себе контроль над этим вечером. Я же говорила, что я не злодейка. Я находилась там постоянно, каждую минуту. И наблюдала. Ждала. Я вовремя подняла голову, чтобы увидеть, как бес с этим мужчиной направляются к выходу из бара. Мне хотелось держаться на расстоянии, поэтому я немного задержалась и увидела уже, как они переходили дорогу и направлялись к реке. Вскоре они почти полностью скрылись из вида, и мне пришлось идти быстрым шагом, чтобы их догнать. Они остановились, увлеченные разговором, а я пожалела, что не нашла способ записать их разговор. Мне не нравилось, что они общаются без моего посредничества, а я даже не знаю, о чем и не могу вмешаться. Казалось, они неизбежно обнаружат, что это подстава. Но это будет нормально. Это было частью плана. Теперь он схватил ее за руку и тянул ее к реке, где их никто не заметит с тропинки. Я в отчаянии огляделась по сторонам, Сердце сильно билось у меня в груди. Их никто не видел. Поблизости не было никого, кто мог бы ей помочь. Это был мой шанс. Возможно, все исправить, спасти Би и стать героиней. В конце-то концов, разве я не этого всегда хотела? Только я не доберусь до нее вовремя. Это был глупый, рискованный план. Я стала слишком самоуверенной, но меня подстегивали отчаяние и навязчивая идея а теперь кому-то еще придется за это заплатить. Смогу ли я с этим жить? Я выдохнула, увидев, как какая-то пара приближается к набережной. Теперь ей наверняка помогут. Ирония заключалась в том, что меня так беспокоил этот вечер, а на самом деле случившееся потом оказалось гораздо хуже всего, что я только могла представить.